Разумеется, не может быть речи, потому что в жизни ничего подобного не бывает. Так все больше утверждая свое мнение, убеждал себя Петр, пока мчался обратно той самой дорогой, по которой в прошлом году выступил завоевывать мир, его рассуждения были безупречны, ни к чему не придерешься. И даже тот факт, что первой целью его устремлений был именно Срапновский замок, получил у него вполне разумное объяснение. Это было единственное место в целом мире, которое он мог назвать, если не своим родным домом, поскольку никакого по-настоящему родного дома у него не было, то, по крайней мере, своим вторым домом, пристанищем душевного покоя и отдохновения, в чем Петр, хоть был умным и вторым, нуждался более чем в чем-либо другом. Только это ему было нужно, и ничего, ничего больше. Пан Войтикуба из Сыхрова, Сурпновский бургомистр, встретил Петра с такой радостью, что, кажется, не мог бы встретить с большей радостью и родного сына. Он тут же велел подать вина, сушеных абрикосов, копченого сала и хлеба с солью. И, поскольку погода была дождливой и зябкой, разместился вместе с Петром у камина в гостиной Сорпновского замка. «Понимаю, голубчик, что тебя гнетет!» — произнес он с улыбкой все всепрощения, Заметив рассеянность Петра и его беспокойство. «Ты, конечно, поджидаешь, Когда же, наконец, появится Прелестное создание женского пола, Что тебе тёрло в бане спину Наша барушка. Но в этом пункте я вынужден тебя огорчить. Барушки здесь уже нет, Вышла замуж, за какого-то богатого купца, который проезжал здесь, направляясь куда-то в Южную Чехию. «Славно устроилась наша барышка», — сказал Петр. «Но, чтобы быть искренним, понвойте, я должен признаться, что о барушке думал так же мало, как, судя по всему, и она обо мне. Теперь меня занимает совсем другое. У меня есть к вам одна настоятельная просьба». Дело в том, что мой покойный батюшка тайком спрятал здесь нечто для меня крайне важное. — А что это такое? — Нечто очень ценное, — ответил Петр. — А все-таки что? — Умоляю вас, понвойте, не требуйте, чтобы я вам ответил. Обещаю. Если найду, я тут же вам покажу. — А если не найдешь, так и не скажешь, что искал. — Скажу, — пообещал Петр. — А почему бы не сказать прямо сейчас? — Вот когда я вам расскажу, вы поймете, почему я не мог рассказать это сразу. — А от кого тебе стало известно что твой отец спрятал здесь какую-то драгоценность, — расспрашивал пан Бойти. Петр покраснел и, потупясь, ответил. И об этом я хотел бы пока умолчать. Ну ладно, ладно, пусть будет по-твоему. Ну я же не какая-нибудь настырная баба, — согласился пан Бойти. Если бы я не знал, что ты, парень, порядочный и честный, эти твои церемонии и секреты показались бы мне крайне подозрительными. И хоть я охотно верю, что для такого поведения у тебя есть вполне убедительные основательные доводы, я скажу тебе прямо, все это глупости, и кто-то здорово тебя надул. Что бы ни было в той коробочке, или в воловьем роге, или в чем там еще, абсолютно исключено».